Точными, профессионально скупыми движениями он подравнял рубашовскую эспаньолку, а потом принялся подстригать ему волосы. Глаза рубашова на мгновение встретились с напряженным взглядом парикмахера-арестанта, и тотчас же парикмахер, как бы для того, чтобы подкоротить ему волосы на шее, просунул два пальца под ворот рубахи. Когда он их вытащил, рубашов почувствовал колкий комочек бумаги под рубахой. Через несколько минут стрижка закончилась, и Рубашова отвели обратно в камеру. Он сел на койку и, посматривая в очко, чтобы его не застали врасплох, вынул бумажку, развернул ее и прочел. В ней торопливо неразборчивым почерком было написано «Умрите молча». Рубашов бросил записку в парашу и задумался. Со дня своего ареста он был отрезан от всего мира, и вот получил первое послание. Сидя в тюрьмах враждебных стран, он нередко получал записки с призывом возвысить голос протеста и швырнуть обвинение в лицо обвинителям. Интересно, случалось ли такое в истории, чтобы для пользы революционного дела революционера призывали молчать? Чтобы от него требовалось только одно — умереть Молча. Мысли Рубашова прервал сосед-поручик. Он начал стучать в стенку. Едва Рубашов возвратился из парикмахерской. Ему не терпелось поскорее узнать, куда и зачем дёргали Рубашова. Водили встречся, объяснил Рубашов. Боялся наихудшего, простучал сосед. Только после вас, ответил Рубашов. 402 второй был благодарным собеседником. Ха-ха. С энтузиазмом отстукал он. А вы чертовски мужественный парень. Странно, но этот старомодный комплимент показался Рубашову очень приятным. Он завидовал 402-му с его клановым кодексом чести, который указывал, как ему жить и как умирать. Завидная доля. У Рубашова и его товарищей по движению не было свода нравственных правил. Все свои поступки они совершали, сообразуясь с единственным мерилом рассудком. Даже обдумывая собственную смерть, Рубашов полагался только на разум. Что честнее, умереть молча или пойти на великие унижения во имя борьбы за великие идеалы? Он принес в жертву жизнь Арловой, чтобы сохранить себя для революции. Его жизнь была объективно нужнее, этот довод выдвигали и друзья. Долг сохранить себя в резерве партии был, по их его мнению, важнее велений буржуазной морали. Для тех, кто меняет облик истории, нет никакого иного дела, кроме готовности идти вперед. «Ты можешь сделать со мной что захочешь», — сказала Арлова, и когда понадобилось, он сделал именно то, что хотел. Почему же он должен относиться к себе с большей бережностью, чем к покорной Арловой? Грядущее десятилетие окончательно решит судьбу человечества, писал Рубашов. Имеет ли он право дезертировать из жизни ради гордости, покоя или славы? А что, если первый все-таки прав? Что, если здесь, в кровавые грязи, Во лжи и насилии закладывается фундамент великого счастья всего человечества. История этот неразборчивый строитель всегда скрепляла здание будущего раствором грязи, крови и лжи. Она никогда не была человечной. Умереть молча, уйти во тьму. Красивые слова. Рубашов замер на третьей черной плитке от окна. Вдруг он заметил, что твердит вслух слова записки «Умрите молча». Твердит неодобрительно-ироническим тоном, как бы подчеркивая их бессмысленность. И он понял, что его решение пренебречь разумным советом Иванова было вовсе не таким уж окончательным. Сейчас ему даже казалось сомнительным, что он принял подобное решение, то есть решил умереть молча. Жизнь Рубашова продолжала улучшаться. Утром на одиннадцатый день заключения ему первый раз разрешили прогулку. Старик-надзиратель и тот самый охранник, который сопровождал его в парикмахерскую, пришли за ним сразу же после завтрака.